Север. Утро, ветерок. Такой легкий-легкий. Просто беда, до чего нежный. И по щеке гладит. А ты улыбаешься, не поймешь чему. Справа перед строем слышится старпом. Что бы он ни говорил, он всегда начинает раскатисто. «Миф о непобедимости Красной Армии развеян давно». А теперь он кого-то дерёт. Вы будете прилюдно лизать потные бараньи яйца, но тебе это не мешает. Ты уже научился отключаться, бежать от действительности. Да и действительность ли она? Ничем это не доказано. Сейчас закрою уши и глаза, и останется только ласковый ветерок, а там и солнце подоспеет, вдруг ни с того ни с сего начинает нагревать щёку, левую, а правая в тени. И ей прохладно.